Глава 8. Я аккуратно опустила Кити на её кровать, после чего избавилась сестру от глупой маски. Вот же дурочка, пробормотала я, касаясь её щеки для передачи энергии. Чтобы пронести бессознательную Кити через порталы, пришлось повозиться. Не говоря о том, что это заняло больше времени, чем если бы она шла на своих двоих. А там осталась напуганная Майя. Растерянный Майкл и озлобленный Джим. Даже не могу представить, в каком сейчас раздрае Миранда. Натали веки Кити затрепетали и открылись. Что у меня получилось? Да, ты усилила Майю, она победила. Спасибо тебе. Майя сумела уничтожить врождённый разум, который пытался поработить её. Она сама поглотила силу архангела, но перестала быть человеком. Пока работала в клубе Магнуса, я видела много демонов, вынужденных уйти из семей из-за резких изменений в их жизнях, ведь они моментально стали чужими в этом мире, хотя будто и не изменились в душе. Майя обрела силу архангела, будучи частью семьи стражей. Её могут просто убить, не став разбираться, насколько она похожа на себя прежнюю. Она больше не человек. Значит, враг для стражей. Что теперь с ней будет? Я не знаю, Кити. Что-нибудь придумаем. Убедившись в том, что жизни сестры ничего не угрожает, я оставила её и вернулась в дом Коннеров. Внутри царила тишина. Стоило закрыть портал и пройти к двери, как мне навстречу из коридора вышел Майкл. Друг по-прежнему выглядел обеспокоенным и чересчур бледным. Мая спит. Пояснил он, сделав шаг ко мне. А через мгновение я оказалась в его крепких объятиях. Спасибо, Наталья. Мая справилась сама, не преуменьшай свою помощь, попросил он. Как скажешь. Напряжение постепенно отпускало. Не столь важно, как мы решим действовать дальше. Сейчас главное, что Мая поборола врага. и сохранила себя. Вам лучше вернуться в штаб-квартиру, раздался суровый голос Конора старшего. Майкл тут же отпустил меня и сделал шаг назад, оборачиваясь к отцу. Что вы намерены делать, Конор? уточнила я. Ничего, ответил он, не скрывая своего раздражения. Майя вымотана борьбой. Я должен убедиться, что она это она. Вы убедитесь, а дальше? Не знаю, Ленг. По уставу я должен сообщить начальнику отдела, но он громко выдохнул от злости. Её убьют, если я сообщу. Поэтому возвращайтесь в штаб-квартиру, чтобы не побуждать подозрений. И спасибо за помощь, Ленг, произнёс глухо и с явной неохотой. Я лишь кивнула, не став заострять внимание на его словах. Многие стражи относились ко мне с неприязнью, здесь нечему удивляться, и нет смысла ещё больше обострять отношения. Пусть мама напишет, как только моя очнётся, попросил Майкл. И постарайся быть с ней мягче. Джим недовольно сжал челюсть в ответ на требовательный тон сына. Коннор раскрестили потемневшие взгляды, и повеяло назревающим скандалом. "Не думай, что я не люблю дочь", произнёс он глухо. "Майк, сейчас все расстроены. Пошли, уже поздно". Взяв друга за руку, я потянул его в сторону двери. "Всего доброго, Коннор". Джим ничего не сказал, лишь хмуро посмотрел на наши с Майклом переплетённые ладони. Больше не взглянув на него, мы прошли через портал. Административное здание академии покинули в молчании, чтобы наши разговоры не записали камеры. Майкл заговорил только на улице. Я провожу тебя, сообщил он. Но «Ну нет, это я тебя провожу, и одного не оставлю. Мы поменялись ролями, заметил он, усмехнувшись, и крепче стиснул мою ладонь. Пусть внешне он оставался спокойным, но я сердцем чувствовала, как ему тяжело. Поэтому не могла бросить его в такой момент, ведь он никогда не оставлял меня одну. Мы добрались до жилого здания академии в молчании. Каждый думал о своём, но я вна находился мыслями в спальне Майи, где она поборола архангела, но навсегда изменилась. Тебе всё же стоило идти к себе. заметил Майкл, пропуская меня в свою комнату. Я врубила свет и сразу прошла к его заправленной кровати. Ночью уйду, когда буду уверена, что ты крепко спишь. Хорошо, мам, извитительно рассмеялся он. Вот только смех прозвучал надломленно и глухо. Майкл, позвала я, приглядываясь к его лицу. Светлакари глаза потемнели и будто смотрели сквозь меня. Когда ты сказала, что она станет стражницей, я переживал. Майя стеснительная, робкая и совсем не спортивная. Ей было бы тяжело в академии. Но здесь я бы хоть мог ей помогать, поддерживать, а теперь даже не могу представить, что будет дальше. Блокиратор и мираж на первое время пока не научится создавать барьер. Либо я могу попытаться выйти через Магнуса на Ричарда, он помогает мирным архангелам. Я внимательно следила за реакцией Майкла, но он принял предложение спокойно. Да и сам понимал, что вариантов у Майи немного, точнее, лишь один скрываться. Она жива. Это со смертью не поспорить. Теперь главное помочь ей адаптироваться к новой жизни. Да. Ты права, решительно кивнул он. Лишь бы отец сильно на неё не давил. Майя, его дочь Майк. Он сумеет умерить свой характер. Надеюсь. В словах слышался скепсис, но он не стал возражать. Давай не будем о плохом, предложила я, мягко улыбнувшись. Попробуем отвлечься. Давай попробуем. С тяжёлым вздохом согласился он. Мы действительно попытались. Разлеглись на кровати Майкла, запустили один из наших любимых фильмов. Только вскоре оба поняли, что забыться не получится, и бросили попытки, вернувшись к обсуждению событий дня, хоть и понимали, насколько это бессмысленно. К себе я так и не вернулась, заснула на плече Майкла и проспала ночь без сна видений, пока не затрезвонил мой телефон, настойчиво заявляя о начале нового дня. Мы с Майклом вздрогнули, заводились на кровати, разминая затёкшие мышцы. Я кое-как выпуталась из одеяла, развернулась и смогла вытянуть из-под подушки телефон, чтобы отключить настойчивый будильник. Доброе утро, промычала я, зезевавшись. Давай ты первый в душ, а я ещё поваляйся. Нет, давай ты первая. Отозвался Майкл приглушённо и перевернулся на спину, наоборот, потянув к себе одеяло. Так нечестно, вяло возмутилась я. Ты гостья, уступаю. Уступаешь мне сон? невинно поинтересовалась я, приподнимая голову с подушки. Растрёпанным со сна, со следом от подушки на подбородке и тёмной щетиной, Майкл выглядел невероятно мило утром. только смотрел хмуро. "Натали, не тупи. Вы всё же не брат с сестрой, как ты привыкла думать", рассмеялась Лилит. "А?" "О", протянула я, наконец начиная догадываться, в чём собственно проблема. Взгляд невольно заскользил по груди Майкла ниже, и Я благополучно слетела с кровати раньше, чем придумала хоть одну шутку. Сверху на меня упало одеяло, обе подушки, а потом меня даже шутливо пнули. Тяжело, когда твоя лучшая подруга ходячая возбуждающая. Усмехнулся Майкл, прежде чем скрыться за дверью душевой. Ещё я и виновата, пробормотала кое-как, выбравшись из-под одеяла. Так, стоп. Это не утреннее Остаток дня проходил вполне обыденно, но в беспокойстве о лучшем друге. Майкл не пошёл сегодня на пары, а отправился к сестре. Мне же оставалось ждать новостей и пытаться сосредоточиться на лекциях. Но день решил удивить новыми событиями. Наталья на пару слов. Крис перехватил меня прямо у входа в столовую. Что-то серьёзное. Поинтересовалась я рассеянно, оценив его внешний облик. Крис казался немного напряжённым, но вполне спокойным, потому я не ждала взрывов. Зависит от твоего отношения. Положив ладонь мне между лопаток, он подвёл меня к окну. Впрочем, смысл его слов потерялся, потому что я наконец ощутила энергию Майкла у портала академии. Телефон в моей руке завибрировал, и на экране всплыло сообщение от него. Всё в порядке. Как же хорошо он меня знает. Крис, а это срочно? Может, потом поговорим? Колд тебя изменяет, заявил он. Крис в своём репертуаре. Лилит отреагировала раньше меня и громко расхохоталась. Так, протянула я после пары секунд замешательства и оглядевшись, приблизилась к Крису. Давай договоримся. Ты больше не будешь следить за Колом. За мимолётной растерянностью в душе начали подниматься раздражение и злость. Но стоит признать, в этом весь кризис. Он против моей свадьбы и ищет способы её сорвать. Тебе всё равно? нахмурился он, проигнорировав мои слова. Кол понимает, что мне сейчас тяжело, и не торопит сексом, а я понимаю, что он взрослый мужчина с естественными потребностями. После свадьбы само собой всё изменится. Поэтому пообещай мне, что больше не будешь следить за моим женихом. Будто в слежке есть смысл, зло хмыкнул он. Я только что сообщил тебе об измене, а ты никак не отреагировала об ориентации своего жениха. Ты знаешь? Крис, я суккуб. Кол будет желать меня независимо от своей ориентации. Ожесточённо сообщила, разозлённая вмешательством в мою личную жизнь. Понаблюдав, как темнеют от злости голубые глаза, я отвернулась и отправилась встречать Майкла. Тем более он уже приблизился ко входу в академию. Оставалось надеяться, что на этом кризис успокоится. Мне хотелось бы, чтобы мир между нами так быстро завершался. Разговор с Майклом успокоил. Майя приняла новости о себе без истерик, а отжим на неё не давил. Пока Конноры собирались скрывать её сущность с помощью блокиратора и миража, но все понимали, что это временное решение. Вечером меня перехватил Коул и предложил поужинать вдали от академии. Само собой я не стала отказывать жениху, наоборот, обрадовалась возможности сменить обстановку и немного отвлечься. Правда, последнее давалось с трудом. Я переживала за Майкла, ведь понимала, что история с магией может обернуться всем Коннором боком. до сих пор злилась на Криса и обижалась на Коула. Но, конечно, понимала, что это не совсем правильно, ведь сама переспала с Джошуа, стоило разорвать помолвку. А сейчас держала жениха на расстоянии, скорбя об умершем возлюбленном. Помолвку стоило разорвать хотя бы для того, чтобы ещё немного подумать. Но процесс уже был запущен, все ждали нашей свадьбы. Пригласишь к себе Спросил Коул, когда мы подошли ко входу в мою квартиру. На губах жениха играла чарующая улыбка. Зелёные глаза поблёскивали в полумраке коридора. "Конечно?" С запинкой произнесла я, заметив в его словах намёк. Лилит заинтересованно замерла, ожидая дальнейшего действия событий. Коул вошёл в прихожую, но не спешил включать свет, а стоило за моей спиной закрыться двери, Как единственный источник света пропал. Наталья. Скоро свадьба. Ладони жениха легли на мои плечи, скользнули ниже, мягко растерев предплечья. Я помню, отозвалась, пытаясь придать задорных ноток голосу. Вот только выходило не очень. Намерение Коула читали с невооружённым взглядом, и я не могла понять, как к этому относиться. С одной стороны, я понимала, что скоро этот момент настанет. Более того, мне необходим секс, если не хочу снова начать закрываться барьером и бояться облить друзей флёром. Но прошло слишком мало времени со смерти Джо. Хочу попробовать ещё раз. Горячее дыхание коснулось лица, прежде чем его губы накрыли мои. Кол целовал мягко и умело. Его ладони гладили талию, иногда сжимая так сильно, что сбивалось дыхание. И я отвечала на его поцелуи, но не могла расслабиться, как не пыталась, потому что каждое прикосновение пробуждало далеко запрятанные в душе воспоминания о близости с другим мужчиной. Джобл был последним, кто целовал меня, обнимал и ласкал. И сейчас каждый новый поцелуй с Коулом отдавался болезненными судорогами в израненном сердце. Не знаю, эффект это долгого общения или усиливающегося вокруг меня флёра, но на этот раз всё было иначе. Я прекрасно чувствовала возбуждение Коула, понимала, что он не собирается останавливаться. Однако, тяжело вздохнув, он всё же отстранился от меня. Прости. Это неожиданно, быстро заговорила я. Давай зайдём, откроем вино, и я что? Выпью достаточно, чтобы расслабиться. Подожди, Наталья. Это ты прости. Я тебя расстроил. Опустив голову, он коснулся своим лбом моего, и мы оба затихли, постепенно выравнивая дыхание после поцелуев. Я пойду произнёс он после 10 минут молчания. В темноте комнаты я не видела его лица, но не сомневалась, что он разочарован. Увидимся завтра в академии. До «Да, завтра, расстроенно отозвалась я. Он мечется, отметила Лилит, и я была склонна с ней согласиться. Кажется, близость свадьбы заставляет его нервничать. Поцеловав меня в висок, Коул ушёл, оставив меня в растрёпанных чувствах. Его близость пробудила болезненные воспоминания, и они захлёстывали душу горькой волной. Больше всего на свете хотелось вновь закрыться от них, спрятаться от боли хотя бы на сегодняшний вечер. Только я понимала, что побег не выход. Прошло 2 месяца, недостаточно, чтобы прийти в себя. Но и не так мало, чтобы продолжать скрываться от мира за безэмоциональным барьером. Проверив замки, я побрела в сторону кухни, решив всё же выпить немного вина. Хотя и сомневалась, что этот способ поможет отогнать накатывающую волну тоски, но я могла попробовать. Главное не переборщить.